Масовской курехой, стремыжный пиндюх прохандырили трущи, лохи беряли клыги и гомза, кубы беряли бряить, и вустреку кундяков и егренят, а ломонные корюки курещали курески, ласы лошата лощата грошились, а здебешний пиндюх прихляд качи и массы стехнем сто дочунатся. Профессор посмотрел поверх очков, наслаждаясь эффектом. Никто не понял ни слова. Сия обарщина означает», — он продолжил читать, «нашей деревней третьего дня проходили солдаты. Мужики их угощали брагою и вином. Женщины подавали кушать, и в дорогу им дали пирогов и яиц и блинов. А красные девки пели песни, Малые же ребята смеялись, а сегодня, пожалуй, священники, мы будем Богу молиться. Вопрос к уважаемым коллегам, что из лексики «Афень» вошло в обиход? «Лохи», — ответил Гриша, — Пиндюх. Грамматика и словообразование в афенском полностью русские, хотя, конечно, профессор ваш пример перечеркивает мои скорбные потуги на ниве возрастающих неологизмов. Двойняшек беспокоило, что мама безмолвствует. Лишенная возможности лично принимать участие в разговорах, они воспринимали мамочку как делегата на белом свете, переживали за нее и спортивно болели. Мамочкины мысли сейчас далеки от научной дискуссии. Речи коллег омывают сознание, не проникая в него, но лицо терять нельзя. Сейчас ее спросят. — предсказывал Шура. — Точно спросят. Кто-нибудь заметит. А почему вы, Нина, отмалчиваетесь? Ваше мнение? — Быстро соображаем, чтобы мамочке сказать «умное» по теме и по делу. — Про эсперанто? — предложила Женя. — Мимо. Искусственный лабораторный язык. Мамочка заглядывала на сайты, где практикуют язык подонков. Упоминать о нем все равно, что грязно выругаться. «Мне-то, — признался Шура, — не противно, а если кто-нибудь из стариков потом поинтересуется, мамочка в его глазах упадет ниже плинтуса». Тогда глокая куздра «Годится! Молодец, Женька! А как мамочка нас услышит?» «Как-как? Откуда я знаю?» «Давай представим, будто мы большие, ходячие». Ты в одно мамочкино ухо, а я в другое и за всей мочи орем. Попробуем приготовиться на три. Раз, два, три. Глокая куздра! — Заорали хором. Наша Ниночка загрустила, попенял профессор. Вам не интересно? Почему же? Нина встрепенулась, лихорадочно вспоминая, о чем шла речь. Быстро прокрутила назад услышанное, но не воспринятое, как магнитофон на перемотку поставила, неологизмы, руслиш, язык Афень, чтобы по этому поводу сказать «умное». И вдруг словно кто-то подсказку ей в ухо шепнул. Не поняла, откуда на язык пришло. «Глокая? Куздра!» — многозначительно улыбнулась Нина. Так улыбаются в своем кругу профессионалы — зная, что будут поняты коллегами, а для посторонних смысл останется темным. И действительно, сидящие за столом закивали, подтверждая уместность Нининой загадочной фразы. Ее автор, ленинградский профессор Щерба, много лет назад на вступительной лекции курса введения в языкознание попросил первокурсника написать на доске. «глокая куздра», «штека», «будланула», «бокра» и кудрячит бакрёнка». Недоумевающим студентам профессор хотел показать, какую смыслообразующую роль играют в русском языке суффиксы и окончания. Ничего не понимая в принципе, мы все таки можем сказать, что в высказывании говорится о каком-то существе женского пола, которое быстро совершило какое-то действие, существо мужского пола, а затем что-то совершает с его детенышем. С легкой руки популяризатора науки Успенского, выпустившего в начале 60-х книгу «Слово о словах» и рассказавшего о Глокой Куздре, выражение «пошло гулять» и обозначало что-то непонятное, невразумительное, искусственно образованное. Старенький доцент Лукин Вспомнил, как четверть века назад присутствовал на юбилее Щербы в Ленинградском университете. И было сделано несколько докладов, посвященных Глокой Куздре. Сейчас они, конечно, помнят только филологи и языковеды. «Приятно, что и молодые коллеги!» — получила Нина комплимент. Она могла быть довольна. День рождения удался. Народ разговорился, засиделся и получил удовольствие от беседы. Но Нину более всего устраивало, что она осталась в тени. Гриша вызвался ее проводить, донести тяжелую стопку книг, подарок кафедры, собрание сочинений писемского. — Ты по какому вопросу печальная? спросил Гриша, когда они подходили к метро. — Груз прожитых лет давит. Или не знаешь, у кого денег занять? «Двадцать шесть еще не груз. И при чем тут деньги?» «При том, что в нашем с тобой нежном возрасте большинство проблем решаются с помощью кошелька. Сколько тебе занять? Я нынче богатый. Получил гонорар за словарь табуированной лексики. Гриш, ты с ума сошел? Кто-нибудь принесет на твою защиту этот словарь с непотребствами? Тебя же уроют!» Ой. Нина поразилась тому, что и у нее выскочила вульгарная словечка, а Гриша довольно засмеялся: Не уроют. Я там под псевдонимом, я умный, я супер, только кое-кто моих прекрасных достоинств не замечает. Кое-кто замечает, даже ценит, даже восхищается. Можешь не продолжать. Когда мужчину хвалит женщина, с которой он в засос не целовался, то это либо мама, либо ему ничего не светит. «А мне не светит у тебя одолжиться?» Нина подумала, что ей нужны деньги. «Аборт, наверное, дорог. Можно у Алисы попросить, но коль Гриша подвернулся...» «Почему?» — слегка оскорбился он. «Котлеты и мухи отдельно. Сколько тебе надо?» «А сколько тебя не разорит, мистер Супер Пупер?» Нина понятия не имела о ценах на искомую медицинскую услугу. Пятнадцать тысяч легко. Ты богатый жених. Ага, и перспективный, только некоторые. Давай пятнадцать тысяч, — перебила Нина. А то еще пропьешь в компании, где эвфемизмы коллекционируешь. И дальше не провожай. Тебе куда ехать? В мытищах комнату снимаешь? Нет-нет, я сама донесу. Рядом с метро живу, мне не тяжело. Боишься, что буду напрашиваться в гости? Или приставать в подъезде? — Не без этого, — призналась Нина. — Пока, Гришенька, береги себя. Дома ее встретила мама. Сказала, что Ниночка-старшая и Ваня хотели бы приехать поздравить, ждут звонка. Но Нина решительно отказалась. Устала три пары занятий, потом на кафедре долго сидели. Хватит поздравлений. — Скажи спасибо и отмени визит. Мама позвонила подруге, извинилась, сослалась на то, что именинница плохо себя чувствует, мигрень. Нина в одежде лежала на тахте в окружении мягких игрушек. Девочка выросла, а игрушки остались. Мама присела рядом. — У тебя что-то случилось, Нина? — Я вижу по лицу. — Просто устала. — Не хочешь говорить? — не поверила Эмма Леонидовна. — Хорошо. «Отдыхай», — погладила Нину по плечу и встала. «Буду делать аборт», — пробубнила Нина в подушку. Эмма Леонидовна снова села рядом с дочерью. «Ты разговаривала с Сергеем?» «Нет». «Сама решила?» «Да». «Полагаешь, что имеешь право самолично распоряжаться?» Эмма Леонидовна знала, как даются подобные решения разделить ответственность с виновником зачатия, облегчить тяжесть собственной ноши. Мама не желала, чтобы дочь в одиночку таскала тяжести. У Сергея есть жена. Вот как? И недавно родился ребенок. Понятно. От кого ты узнала? От его брата. Эмма Леонидовна имела все основания заявить. Я тебя предупреждала? Я так и думала. Я подозревала, я была права. Нина ожидала этих справедливых упреков, от которых нет никакого толка, если не считать досаду дочери и удовлетворенное самолюбие матери. Но Эмма Леонидовна сказала другое, и все-таки, возможно, тебе не следует торопиться. «Поговори с Сергеем. Он несет не меньшую ответственность, чем ты».